Глава третья. Эрика нашла женскую раздевалку и быстро переоделась в позабытый но привычный наряд: черные брюки, белую блузку, темный свитер и длинную кожаную куртку. Убирая в шкафчик гражданскую одежду, она заметила на краю одной из длинных деревянных скамеек измятый номер Daily Mail. Эрика пододвинула газету к себе, разгладила ее. Под жирным заголовком исчезла дочь члена палаты лордов от либеристской партии. была помещена фотография Андрея Дуглас Браун, с которой на Эрику смотрела красивая ухоженная девушка с длинными каштановыми волосами, полными губами и сияющими карими глазами. Загорелая, в открытом коротеньком топе, плечи отведены назад, подчеркивая пышность ее груди, она пристально смотрела в объектив уверенным взглядом. Снимок был сделан на яхте на фоне сочной синего неба и моря, искрящегося на солнце. С обеих сторон Андрея кто-то обнимал. Но виднелись только широкие мужские плечи повыше и пониже их обладатели, кто бы они ни были обрезали. Дейли Мэйл характеризовала Андрея как светскую львицу, что Андрея, прочитай, она это, вряд ли бы понравилось, подумала Эрика. Но, по крайней мере, газета не называла ее фамильярно Энди, как другие таблоиды. В статье пересказывались интервью, взятые у лорда и леди Дуглас Браун, и у жениха Андрея. Все они умоляли ее связаться с ними. Эрика проверила карманы кожаной куртки и в одном обнаружила свой блокнот, который до сих пор, по прошествии многих месяцев, все еще лежал там. Она записала имя жениха. Джайлс Осборн. И ниже начеркала. Может, Андрея сбежала? С минуту смотрела на запись, а потом стала яростно ее зачеркивать, так что порвала бумагу. Эрика сунула блокнот в задний карман брюк, и собралась уже положить в свободный карман свое удостоверение, но потом помедлила, несколько мгновений, держа его в руке. Знакомая тяжесть. Кожаная обложка потерлась на сгибе за долгие годы, что она носила его в заднем кармане брюк. Эрика подошла к зеркалу над раковинами, открыла удостоверение и вытянула его на руке перед собой. На вклеенной фотографии была запечатлена уверенная женщина с зачусанными назад белокорыми волосами которая с вызовом смотрела в объектив. а Женщина в зеркале с удостоверением в руке была сухопарой и бледной. Ее короткие светлые волосы, сединою корней, были всклокочены. С минуты Эрика смотрел на свою дрожащую руку, затем закрыла удостоверение. «Я необходимо сделать новое фото на документ».